Советский энциклопедический словарь дает такие даты его правления – 738-696 года до нашей эры. Примечание переводчикам. Слово «фирас» вероятно относится к народу, который греки именовали «тирсенои». Предположительно, они бежали из Малой Азии и мигрировали в Италию. Если это так, то фираса можно соотнести с этрусками. Стих третий. Сыны Гомера – Аскинас, Рифат и Фагарма. Возможно, Аскинас идентично слову «ашгуза», обнаруженному среди ассирийских надписей. В таком случае под ним следует понимать «скифов», кочевые племена, которые вторглись в Северное Причерноморье откуда-то из Центральной Азии в конце второго тысячелетия до н.э. Именно они вытеснили кемерийцев в Малую Азию. Скифы заняли место кемерийцев в степях Северного Причерноморья и с этой точки зрения Аскиназ, Скифия, вполне годится на роль старшего сына Гомера, Кимирии. По неясным причинам в более поздние времена евреи стали рассматривать Аскеназа как предка Тевтонов. Отсюда евреев, которые говорили на идише, германская группа языков, стали называть Ашкеназим, чтобы отличать их от тех евреев, которые говорили на Ладино, язык, близкий к испанскому, и которые получили название «сефардим». Словом «сефарат» евреи обозначали Испанию. Слово «рифат» ныне ничего не говорит и ни с чем не ассоциируется. Кое-кто соотносит слово «фагарма» с народом, который ассирийцам был известен под именем «тилгаримму». Это племя обитало в верховьях Ефрата. Стих четвертый. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Елиса сходна со словом Алашиях, обнаруженным в ассирийских документах. Оно обозначает Кипр. В ассирийские времена на этом острове уже существовали греческие колонии. К тому же Кипр из всех грекоязычных островов был ближайшим к Ханаану. Их разделяли всего 370 километров. Данное название и в еврейском, и в ассирийском вариантах может быть формой слова «эллада», термина, которым греки называли всю занимаемую ими территорию. Фарсис, упомянутый в данном стихе, это, скорее всего, Тарсус – значительный греческий город, располагавшийся на южном побережье Малой Азии, примерно в двухстах километрах от Кипра. В ассирийскую эпоху это был уже важный населенный пункт. Киттим, вероятно, соответствует Киттиону, городу, располагавшемуся на южном побережье Кипра – Таким образом, Кипр в этом стихе, возможно, упоминается дважды. Широко распространено мнение, что «доданим» – это ошибочное написание слова «роданим». Если так, то здесь, возможно, имеется в виду остров Родос, расположенный менее чем в 400 километрах к западу от Кипра. С другой стороны, и «доданим», и «роданим» могут быть альтернативными транскрипциями слова, которым изначально обозначали Дарданию, область на северо-западе Малой Азии, где до 1200 года до нашей эры стоял город Троя. Стих пятый. От сих населились острова народов в землях их, Каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Выражением «народов в землях их» библейские авторы обозначали все народы, отличные от израильских племен. Таким образом, фразу «от сих населились острова народов в землях их» можно перевести следующим образом. Потомки их мигрировали и расселились по различным прибрежным областям. Конечно, такое прочтение может означать, что они населили все побережья мира, включая обе Америки и Австралию, но это, безусловно, не так. Все области, получившие название по именам эпонемических предков, относятся к Малой Азии островам, лежащим неподалеку от Малоазийских берегов и Северному Причерноморью. Израильтяне описываемого периода не имели представления о том, что лежало за пределами этого круга.